Все кратилые, ухоженные, одинаковой масти, одна к одной, а в центре манежа стоит старый человек с шамбарьером в руке. Старейший артист цирка Николай Акимович Никитин торжественно объявлял в его выход. Публика всегда встречала артиста аплодисментами. Николай Никитин — приемный сын знаменитого в свое время Акима Никитина, одного из создателей русского цирка.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 Перед концом его номера выводили лошадь, а инспектор громко объявлял «Лошадь, которая смеется!» И лошадь смеялась, выгибала шею, скалила зубы, а в оркестре в это время играли старый фокстрот, смеющийся саксофон. Перед выходом на манеж Николай Акимович обычно стоял за занавесом, сгорбившись, держав барьер в левой руке,